Глава десятая. Старые герои никогда не умирают. Они вновь появляются в продолжениях. Муркок Физически Квигли ничуть не изменился с тех пор, как мы видели его в последний раз. Высокий, стройный и мускулистый, он по-прежнему выглядел бы естественней в доспехах и с мечом в руках, чем сидя в балахоне мага и потягивая с нами вино. Однако мы находились именно тут, и совещание наше было мало похоже на первоначально задуманную официальную беседу. — Я и боялся, что вы заявитесь, когда понял, что охрана схватила танду, — пробурчал бывший охотник на демонов. «Боялся — Боялся? — нахмурился я, искренне озадаченный. — С какой стати тебе бояться нас? — Да брось ты, юноша! Горько улыбнулся Квигли. «Я ценю твои усилия пощадить мои чувства, но правда совершенно очевидна. Мои магические способности не идут ни в какое сравнение с твоими. Я отлично знаю, что теперь, когда ты здесь, ты без особого труда сможешь отобрать у меня работу. Либо просто отберешь ее, либо выставишь меня перед нанимателями в глупом виде, и они тут же меня уволят». «Это нелепо!» — воскликнул я, изрядно обидевшись. «Слушай, Квигли, я обещаю тебе, что пока мы здесь, мы не станем ни отнимать у тебя работу, ни выставлять тебя глупцом!» «В самом деле?» — спросил Квигли заметно светлее. «По-моему, ты спешишь с обещаниями, малыш!» — перебил предупреждающим тоном Ас. «Брось, Ас!» — поморщился я. «Ты же знаешь, что мы явились сюда не за этим!» «Но, малыш!» Я проигнорировал его, снова повернувшись к Квигли. «Обещаю тебе, Квигли, мы не отнимем у тебя работу и не собираемся тебя разоблачать. Дело в том, что я и так уже работаю в должности мага. Удивляюсь, что Танда не сообщила тебе». Странно, но вместо того, чтобы успокоиться, Квигли, казалось, почувствовал себя еще более неловко и избегал встречаться со мной взглядом. «Ну, на самом-то деле, Скиф, — смущенно пробормотал он, — Танда вообще ничего не говорила с тех пор, как ее передали под мою охрану». «Да», — удивился я, — «это странно. Обычно бывает трудно заставить ее перестать болтать». «Совершенно верно», — принужденно рассмеялся Квигли, за исключением того, что в данном случае, ну, она еще не пришла в сознание. «Ты хочешь сказать, что она все еще в отрубе? Что ж ты сразу не сказал?» — воскликнул Аас, вскакивая на ноги. «Брось, Квигли, тащи ее сюда. Возможно, тут что-то серьезное». «Нет-нет, вы неправильно поняли», — замахал руками Квигли. «Она не пришла в сознание, потому что я наложил на нее сонные чары». «Сонные чары?» — нахмурился я. «Совершенно верно», — кивнул Квигли. «Танда сама научила меня им. Вообще-то это первое выученное мной заклинание. В действительности очень простое. Как я понимаю, его требуется усвоить всем членам гильдии убийц». «Зачем?» — перебил Ас. «Я никогда особенно не задумывался над этим», — признался Квигли. «Полагаю, это помогает им в работе». «Знаете, если приближаешься к спящей жертве, то чары не дадут ей проснуться, пока ты не завершишь дело». «Что-то вроде этого». «Нет», — простонал Ас. «Мне лучше твоего известно, как действуют наемные убийцы. Я имею в виду, зачем ты применил сонные чары к Танди? «Ну, конечно же, чтобы не дать ей проснуться» пожал плечами Квигли. «Блестяще!» — пробормотал я. «И как это мы сами не додумались!» «Заткнись, малыш!» — рыкнул на меня мой наставник. «Ладно, Квигли, давай попробуем еще раз. Почему тебе не хочется увидеть ее проснувшейся? Когда я последний раз тебя с ней видел, мне показалось, что вы неплохо поладили между собой». «Да», — признал краснея Квигли, «но теперь я работаю магом. Если бы я дал ей проснуться...» «Я не заблуждаюсь насчет своих способностей. Мне никак не удалось бы помешать ей скрыться». «Ты не хочешь дать ей скрыться?» — поразился я. «Конечно, нет. Это означало бы для меня потерю работы», — улыбнулся Квигли. «Вот потому-то я и рад, что ты пообещал не делать ничего, подвергающего опасности мое положение мага. У меня внутри все похолодело». «Ловкий ход, малыш», — сухо заметил Ас. «Может быть, в следующий раз ты прислушаешься, когда я даю тебе советы?» Я должен был что-нибудь сказать в свою защиту, но в голову ничего не приходило, и поэтому я закрыл рот на замок, ощущая себя совершенно несчастным. «Ну, господа», — просиял Квигли, потирая руки, — «теперь, когда с этим улажено, полагаю, вы захотите отправиться туда, куда шли». «Не так быстро, Квигли!» осадил его ас, снова опускаясь на стул и кладя ноги на стол. «Ты, как мне кажется, обязан хотя бы объяснить нам кое-что. Когда мы видели тебя в последний раз, ты был охотником на демонов, отправлявшимся с Тандой по измерениям, чтобы узнать побольше о магии. Так вот, у меня складывалось отчетливое впечатление, что ты собирался использовать эти знания для продолжения своей прежней карьеры». «Что привело тебя на нашу сторону, баррикад?» Квигли поразмыслил, пожал плечами и снова устроился на стуле. «Ладно», — согласился он, — «полагаю, я могу вам это сказать. Одно время мы были товарищами по оружию». Он остановился глотнуть вина, прежде чем продолжил свой рассказ. «Мы с Тандой расстались с остальными вскоре после того, как обнаружили вашу шуточку». Мы сочли ее очень забавной, особенно Танда, но другие были крайне расстроены, особенно Иштван, поэтому мы покинули их и отправились дальше сами по себе. Взгляд охотника на демонов стал рассеянным, когда он погрузился в воспоминания. Некоторое время мы путешествовали по измерениям, и могу добавить, это время было очень приятным. Я многое узнал о демонах и немножко о магии, И то, что я узнал, заставило меня задуматься об избранном мною ремесле охотника на демонов. Демоны, когда познакомишься с ними поближе, оказывается не такой уж плохой народ, а магия оплачивается куда лучше, чем размахивание мечом. «Надеюсь, ты внимательно слушаешь, малыш?» — усмехнулся Аас, ткнув меня в плечо. Я кивнул, продолжая внимать Квигли. А потом... Продолжал охотник на демонов «Возникли обстоятельства, побудившие Танду бросить меня без денег И возможности вернуться в родное измерение» «Минутку», — перебил Ас «Это не похоже на Танду Что это за упомянутые тобой обстоятельства?» «На самом-то деле это было просто недоразумение», — Объяснил Квигли слегка краснея. «Если не входить в трагические подробности, То в конечном итоге все вызвано тем, Что я провел ночь с другой женщиной» «Я понимаю, почему она уехала без тебя», — нахмурился Ас. «Но не пойму, почему она забрала твои деньги». «Ну, вообще-то кошелек мне облегчила та юная особа, с которой я в то время был», — признался еще гуще краснея охотник на демонов. «Ясно», — кивнул Ас. «Похоже, ты кое-что узнал не только о магии и демонах, но и о женщинах». Я бы и сам не возражал против нескольких уроков в данной области, но подумал, что сейчас неподходящее время заводить об этом речь. «Так или иначе», — поспешно продолжил Квигли, «я застрял и остался без гроша. И мне оставалось только одно — пойти в бюро по трудоустройству». «В бюро по трудоустройству?» — переспросил Ас. «А где, собственно, ты застрял-то?» «Да, конечно же, это был базар на деве» ответил охотник на демонов. «Разве я не упоминал об этом?» «Базар на деве!» вздохнул мой наставник. «Мне следовало бы догадаться!» «А, ладно, продолжай свой рассказ!» «Да рассказывать больше, в общем-то, не о чем», пожал плечами Квигли. «Для охотника на демонов не было никаких вакансий, но мне сумели подыскать должность здесь, на валлете». Пришлось наврать о том, что я сведущ в магии. С тех пор все шло довольно спокойно, или точнее, до того момента, пока у моей двери не появились охранники, принесшие Танду. Я начинал гадать, а соответствует ли хоть один придворный маг занимаемой им должности. «И ты не собираешься позволить Танди уйти, верно?» — закончил Ас. «Не поймите меня неправильно», — оправдывался Квигли, прикусив губу, — «я хотел бы позволить ей уйти. Это если бы и не дало ничего иного, то хотя бы разрешило возникшее между мной и Тандой недоразумение. К несчастью, я просто не вижу никакого способа дать ей скрыться, не потеряв при этом своей работы ввиду несоответствия занимаемой должности. «Слушай, возможно, нам удастся подыскать тебе работу в посилтуме находчиво предложил я улыбнулся Ас. «Ты перестанешь распускать язык или мне вырвать его с корнем?» Я понял намек и заткнулся. «Спасибо, юноша», — поблагодарил меня Квигли, — «но я не могу этого сделать. В отличие от тебя, я все еще пытаюсь создать себе репутацию мага. И как же это будет выглядеть, если я брошу свою первую работу, потерпев поражение и поджав хвост?» «У тебя нет хвоста», — заметил Ас. «Это образно» пожал плечами Квигли. «А, — кивнул мой наставник, — ну, если ты, мой друг, считаешь поспешное отступление с места своей первой работы чем-то необычным, то тебе требуется еще многое узнать о профессии мага». «Разве я не говорил то же самое?» — нахмурился Квигли. «Я слушал их перепалку лишь в полуха». Мои мысли вращались вокруг скрытого комплимента к Вигли. Я порядком навострился различать косвенные комплименты. Прямые доводится слышать редко. Что ж, если поразмыслить, у меня действительно начала складываться репутация мага. Никто не мог отрицать, что мы обставили Иштвана в его же игре, и что я действительно навербовал команду, и она под моим руководством остановила армию Большого Джули. «Да, в определенных кругах мое имя должно быть...» «Враки!» — прорычал Ас, хлопнув по столу ладонью с такой силой, что подпрыгнули стулья. «Говорю тебе, не похищала она этот проклятый приз!» Я собрал волю в кулак и снова переключил внимание на разговор. «Да брось ты, Аас!» — поморщился Квигли. «Я достаточно долго путешествовал с Тандой и знаю, что она не прочь украсть что-нибудь приглянувшееся ей, равно, как мне думается, и вы тоже». «Это верно», — легко признался Ас. «Но ты можешь спокойно спорить на свою последнюю бейсбольную карточку, что если бы любой из нас нацелился на ваш приз, мы бы его увели и не попались». «Мою последнюю что?» — нахмурился Квигли. — А, неважно. Слушайте, даже если я вам поверю, то не смогу ничего поделать. Главное, что совет считает Танду участницей, и он не станет даже рассматривать вопрос о ее освобождении, если сперва не вернет себе приз. — Ах, вот как! — улыбнулся Ас, показывая все свои зубы. — Сколько всего членов совета и как они охраняются? А Ас? строго сказал Квигли. «Если с советом что-нибудь случится, то, боюсь, мне придется рассматривать это как угрозу моей работе и, таким образом, прямое нарушение обещания мастера Скива». Мой наставник откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Кубок для вина из тяжелого металла внезапно скомкался в его руке, но ничем другим ААС внешне не выдавал своих чувств. «Хм... Квигли...» «Осторожно рискнул обратиться к нему я. «У меня в голове все еще живо стоял образ моего языка в руке Ааза вместо винного кубка. «Да, юноша!» — скинул бровь Квигли. «Как ты сказал, что произойдет, если приз возвратят?» Голова Ааза медленно повернулась, и наши взгляды встретились, но его глаза с крапинками золота стали теперь задумчивыми. — Ну, на самом-то деле, я так не говорил, — пробурчал Квигли, — но это бы все изменило. С возвращением приза совет придет в экстаз и определенно будет лучше расположен к Танди. Да, если приз вернется, мне кажется, я смогу подыскать предлог освободить ее. — Обещаешь? — Я, может быть, и невежда, но учусь быстро. Прежде чем ответить, Квигли поизучал меня взглядом. — Хорошо, — сказал он наконец. — А почему ты спрашиваешь? Я бросил взгляд на Аза. Одно его веко медленно опустилось в подмигивание, а затем он вновь принялся изучать потолок. — Потому что, — объявил я с нахлынувшим чувством облегчения, — мне кажется, я нашел для нас способ одним махом и освободить Танду, сохранив за тобой твое рабочее место, и остановить войну.